Глава шестьдесят девятая Савыкупиева, дабы уберечь Шеврикуку от новых консультаций, открыла окно, и он, осторожничая, лаская стену, соскользнул на асфальт Сверчкова переулка. Но уже при первых шагах по асфальту понял, что сладости восточных диванов и ковров ослабили его, если не сказать «привели в изнеможение». Надо было отсидеться и передохнуть. Вскоре он обнаружил магазин с розливом. Там наполняли кружки пивом Радониш, и на тарелках подавали креветки. Бумажек из карманов Шеврикуки хватило на кружку. Запахи же креветочных панцирей можно было вбирать в себя даром. «А что, если как в Гуадалканале?» — подумал Шеврикука. «Попробовал. Вышло, как в Гуадалканале». Шеврикука выпил еще две кружки Радонежа и расчистил три тарелки креветок. Мог бы хлебнуть и стакан водки, но посчитал, что преждевременно. Ни с кем не общался, политиков не трогал. Чечню не склонял и ни в коем случае не поддерживал разговоры о сегодняшнем футбольном туре. Сосредотачивал, собирал себя. Изнеможение сняло. Надо было идти а не вставал. Подняло же его с места и вмиг соображение о том, что на водопой может заглянуть крейсер «Грозный», призванный в салон чудес и благодействий для консультаций. И вот Шеврикука уже стоял перед домом тутомленных. Отщелкнув замок, запустил руку в портфель. Наволочки были целы, инструментарий и бинокль тоже. Деньги, явившиеся для уплаты за пиво и креветки, легкость и даже веселость, происшедшего с ним из Совокупеевой, были хорошими знаками, побуждавшими его действовать скоро и с отвагой, погонявшими его исполнять предназначенное. Прежде он появлялся в доме на Покровке мухой дрозофилой, пауком, сплетавшим себе под сводами нижних палат кружевной замок, Сегодня же он почел нужным пребывать в гостях у тутомленных любым шеврикукой, когда пожелает видимым, ощутимым, телесным, когда пожелает невидимым, невесомым, складным. Прибытие в гости к тутомленным он позволил себе ступенями парадной лестницы. Портфель шеврикуки людям, глазевшим на него, возможно, мятежно остающимся или мечтательно остающимся жильцам, Возможно, арендатором объяснял деловую московскую уместность посетителя или даже его необходимость. Номер помещений из заманного Дударевского проспекта ко дню Смотрин дома Шеврикука запомнил и заглянул в номер 2527. Граф Сергей Васильевич Тутомлин, считавший себя виноватым перед убиенными на эшафотах женщинами, Позже арендатор парка Фонтенбло и основатель яхт-клуба в Париже. В номер 12 граф Платон Андреевич Тутомлин, отплававший навигатор, патриот картофеля и устроитель в собственном камене зимой, первого в Москве инкубатора на 500 цыплят. В номера 21-22 граф Константин Тутомлин, якобы наспор поправивший косицу императору Павлу, и якобы добывший, опять же наспор, золотую с бриллиантами табакерку, государя. А Илларион? А Илларион-то как же? Что теперь гадать? Надо было в Гатчине и спросить у Павла Петровича о табакерке. Но зачем? Побывал Шеврикука и в номерах 32-34, княгиня Масальская, принцесса Ноктюрн, и в номерах 35-36 — Графиня Ольга Константиновна Тутомлина, в 87 лет катавшая в Париж за приличными платьями к коронации Александра II. Поднимался Шеврикука и на чердак, где две ночи в 18-м году коротал Савенков. Спускался и в комнаты, принимавшие чернокнижных послушников Якова Брюса. И только потом направился к номерам 39-43, связанным со злодейской и распутной жизнью заводчика Бушмелева. Что и говорить, все тут быльем заросло, и так заросло, и таким быльем, что если бы Игорь Константинович Шеврикука был не знаток резанных ударов кривоногого правого края, а почитатель отечественной старины, он бы достал из кармана мятый платок и вытер бы влажности под глазами. Восмотренных осмотренных им номерах его заинтересовал камин-инкубатор графа Платона Андреевича. Каминными ходами, — понял Шеврикука, — можно было и теперь выбрести в лабиринт. Но Шеврикука положил себе продвигаться через Бушмелева. Пусть тот почувствует его, коли имеет возможность. Пусть волнуется, пусть обозлится, А там посмотрим. К обозлению Бушмелева и мелкой суете зловредного домового Пелагеича Шеврикука себя приготовил. Но в бушмелевских покоях, частью уже пустых, частью все еще разгороженных на коммунальные коморки, Шеврикуку раздосадовав, никто не проявил к нему ни злобы, ни оборонительных предосторожностей, ни простого интереса. «А вдруг они вчера уже все вынесли?» — осенила Шеврикуку. К камину-инкубатору возвращаться не стоило. По представлениям Шеврикуки, он стоял теперь в одной из пален Бушмелева, парадной. Стены ее когда-то были обиты красным штофом, а за событиями валькове с двух портретов непременно наблюдали император и императрица. Где ныне утомленные знакомством со страстями и бесстыжествами Бушмелева портреты? Неважно. А вот где они висели, Шеврикука сообразил. Застыв на минуту, сосредотачиваясь, обращаясь к силам, преданность коих, а, может быть, даже и преданность, к себе он уже испытал. Он бросил себя в стену, во вмятину, в пятно, оставленное энергией портрета мужского. И внутри стен, срезая углы и повороты тайных ходов, стал, винтясь, продвигать себя к лабиринту графа Федора. И продвинул но продвинул лишь в приемные устройства лабиринта. Три дня назад здесь ему устроили заграждение и далее не пустили. Теперь же никакого сопротивления он не ощутил. Ничего неприятие не обволакивало. Это шеврикуку насторожило. Ну, конечно, силы. Но и при силах надо было быть осмотрительным. При силах-то в пять раз более осмотрительным. Ну ладно, в узелище Гликери он мог позволить себе ринуться дерзкой с вызовом, без оглядки. Да и тогда это было ребячеством. Будем считать простительным. Сейчас он был обязан озадачить силы так, чтобы они были ему не только тараном, средством внутристенных передвижений, отмычкой, добытчиком, но стали и разведкой, дозором, охороной, а в случае нужды и полевым лазаретом. Шеврикука и озадачил силы и вступил в лабиринт. «Лабиринт шутейный для глупых и неумеющих считать, паутина, сплетенная лишь с тремя подвухами», — оценил перст капсула создания Федора Тутомлина. Шеврикука помнил татуировку на плече громилы Епифана Герасима, но он отдал знание силам, и считать Шеврикуке не надо было уметь. В мгновение он пронесся лабиринтом в коридоры и зеркал, за какими и местилась дверь в подземное укрытие графа Федора. Зеркала. Третий подвох только и всего. Сверни вправо за угол. Возбужденным, будто бы бегущим за троллейбусом в надежде растолкать очередь и вскочить на подножку, Шеврикука увидел себя в отражениях. Десять, Шеврикук. Куда они? Куда я? «Зачем? Зачем это мне?» И Шеврикука присел на корточки. «На самом деле, зачем это ему? Неужели и впрямь нельзя было освободить гликерию и облегчить ее участь иным способом? Она просила не задавать вопросы. Известное дело, не задавай вопросы, если не хочешь услышать неправду. Но он здесь не из-за одной лишь гликерии. Из-за чего же? Ради того, чтобы испытать свои возможности? Пусть будет так, пусть будет так. Что же теперь останавливаться, Коля ввязался и понесся бесшабашно, с дерзостью и, опять же, с веселостью? Пожалуй, веселости Шеврикуке уже не доставало. Ладно, посчитаем, что третий подвох лабиринта именно сомнение в зеркалах. Зачем? «Зачем он? Зачем он в этом мире?» А так как ответы на это сыскать было нельзя, следовало отбросить сомнения и свернуть за угол. Что Шеврикука и сделал. И увидел дверь. Раззадорившись, осмелев, распалив себя шальными надеждами, ударил с разбегу плечом в дверь и влетел в укрытие графа Федора. Да, Не первый он тут был, не первый. И Илларион не первый, и Перст Капсула. До них побывало тут множество посетителей, путешественников и воров. По образованию англичанин, в зрелые годы полковник, в остальные шалопай, граф Федор устроил лабиринт, а за ним кабинет своего одиночества, куда не доходили крикливые гуляки — Надоеды из суда, и уж, конечно, вовсе неуместные здесь кредиторы. По легенде, в кабинете своего одиночества граф имел библиотеку и коллекцию восточных диковин. Курил здесь кальян, рассматривал диковины и отгонял сплин с мигренью. Что же сделали варвары с Монплезиром московского Повесы? Испохабили, раскурочили, разворовали. Книжные листы пустили на базары под селедку. Из софьяновых обложек пошили сапоги. Кальяны загнали и пропили. Стены исписали нетленным. Здесь был, как персткапсула, сумел еще добыть в погромленном, изувеченном месте перламутровый бинокль. Ловким и зорким, стало быть, временами оказывался подселенец. А Шеврикука никаких клетей и чаш не углядел. Значит, здесь тупик, и наволочки останутся пустыми. Простукивание стены пола рекуке открытий не принесли. Тупик тупиком. Но Илларион сказал, чаша есть. Видел ли он ее или знал о ней от приятеля, не имело значения. Надо было прорываться дальше, а для этого приказал ужесточить воздействие сил. И тотчас же увидел. Ощутил тревогой зазвеневшее, в полу графа Федора имелись четыре люка, а в них четыре клети. «Клети — это вроде бы кабины шахтных спусков», — вспомнил Шеврикука. «От синего поворота третья клеть, если не верить персту капсуля. «От синего поворота третья клеть, если верить Лариону и его мохнатому бродобрею». «Где он, синий поворот?» «Чего он, синий поворот?» «Зеркального коридора лабиринта, может быть?» «Не ищи его!» «Не возвращайся к зеркалам, к третьему подвоху!» «Иди сюда!» — гнала его уверенность. «Вот твой люк! Нажимай пяткой!» Нажал. И полетел вниз, третьей клетью. Охолодел внутри. Видел срезы подземных ходов со скелетами в них. Будто ударился, присел, охнул от боли, распрямился, открыл дверцу клети. Мраморная чаша. Вот она, перед ним. Березовые камни над дивной, белой с вкраплениями серого рукояти чаши. Вот ты четвертый сверху, а в нем прорезь. Ни о чем не думая и в портфель не глядя, достал оттуда бинокль, Энергия в нем Шеврикуке осуществлялась рывками или судорогами. Ногтем указательного повернул бронзовый винт, бинокль распахнулся, перламутровые башни сошлись основаниями, выщелкнув стальную пластину. Шеврикука ввел пластину в прорезь камня, повел руку вправо и... «Ну вот, начали сопротивление», — решил Шеврикука, — «а то и огрызаться начнут». Или дадут отпор взломщику и грабителю. Но снова он не испытывал ни страха, ни тем более ужаса, и не случилось ни нападения на него, ни отпоры ему. Напряжение поворота камня требует больших усилий, дошло до Шеврикуки. Но и когда усилия эти были призваны Шеврикукой, он сам вынужден был кряхтеть, чуть было не потянул предплечье и плечо, но камень поддался. заскрипел, казалось, начав крушиться и искрить, и потянула чашу вправо, а за ней гранитный монолит, в какой чаша была вправлена. При этом раздались треск, гром, пыль посыпалась, и Шеврикуке почудилось, что дом тутомленных рушится и падает на него. Ощущения Шеврикуке не были преувеличенными. Дом дернуло и крепко, Сопереживали и соседние строения. В салоне чудес и благодействий в зале общих операций треснули стекла. Были обеспокоены силовые и градоохраняющие структуры. Но и пожарные, и борцы с терроризмом признали вызовы ложными. Даже ученые собаки и те не учуяли присутствие в доме Шеврикуки. А Шеврикуку втянула в гранитный монолит и осадила на пол. Пол был холодный каменный. Чаша встала на место, не испугав Шеврикуку. Он полагал, что она его выпустит, а находился он будто в золотом фонде Эрмитажа. Пышно сказано, конечно, но увиденное Шеврикукой, наваленное беспорядочно или безалаберно, вызывало его уважение. Стало быть, якобы разграбленный и опустевший кабинет одиночества графа Федора — для дураков — А тут томлинские тайники здесь. И его в них впустили. То есть это его силы вмяли шеврикуку сюда. Других пускай не пускай, а сами они войти не смогут. И, похоже, давно никто не поворачивал четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши. И кто же сунул на телевидении во множество экранов заросшую рожу мужика с объявлением о синем повороте, третьей клети бирюзовом камне? Или этот мужик являлся на экране лишь перед одним шеврикукой? А куда ведут другие три люка? А может, есть достопримечательности на стенах и на потолке кабинета одиночества? Но что было сидеть и размышлять на камнях, тем более холодных? Какое у него было время? Какое время было у Гликерии? Она ведь прощалась с ним, провожая на подвиг. Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его. Что за бред лезет в голову? С чего бы? С того, что и там провожали за сокровищами. Гликерия прощалась с ним, возможно, и не веря в то, что, вернувшись, он застанет ее существующей. «Прощалась, дурень!» Шеврикука вскочил. Рука и плечо болели. Он нервно вытащил из портфеля наволочки, Чтобы забрать открывшиеся ему за камнями, не хватило бы и сотни наволочек. «А третий-то подвох не так уж и прост», — подумал Шеврикука. «Не каждый выдержит видение своей сути. Пожелаешь разбить зеркало и уйти в зазеркалье?» Он чуть было не пожелал. «Все-все-все», — возмутился Шеврикука. «Никаких пустых мыслей. Никаких мыслей вообще» десять минут на поиски и сборы, и вон отсюда. Он выделил в силах искусствоведов, классификаторов, антикваров и перепоручил им заказы гликерии Андреевны. Сам же предоставил трудам лишь свои руки и глаза. Он, продолжая быть осмотрительным, приказал силам, занятым разведкой и охороной, на всякий случай, но непременно, не выпускать из виду действий, Первое — Гликерии, второе — Бушмелева, третье — Увещевателя, четвертое — Бордюра, пятое — Темного угла, шестое — Продольного с любохватом, седьмое — капсулы, восьмое — Четырнадцатое — еще кое-кого. В частности, здешнего домового Пелагеича, который мог и дремать, а мог и суетиться разбуженный. Десять не десять, а минут двадцать пребывал Шеврикука в тайниках тутомленных, а, скорее всего, уже и не тутомленных грузчиком-манипулятором, набивал наволочки, будто бы стоял в пору время вперед среди ударников-энтузиастов, принимая от соседей кирпичи и направляя их платформам, назначенным к путешествию в пыльную челябу на трактора строй. Запыхался, вспотел. Влажной ладони сметал волосы на затылок. Нет, только роботом, подчинявшимся созданным им же специалистом, он не был. Что-то соображал и что-то чувствовал. Но чувства его чаще всего были удивлениями. Скажем, выполняя напомненный ему пункт перечня заказов гликерии, Шеврикука распахнул «в торопях, в торопях!» дверца орехового шкафа И выгреб оттуда ворох вееров, какие оказались бы не лишними в вооруженной палате, и понес их ко второй наволочке. Зачем они ей? удивлялся Шеврикука. Зачем их ей столько? А зачем ей были нужны коричневые странники с посохами из малины в Мариной роще? И как их добудутся со складов перстокапсулы? Впрочем, это не его было дело. Или вот. Нес он ко второй наволочке, а наволочки Шеврикуки имели обыкновение растягиваться. Золотые карандаши для записей кавалеров и дам на балах растопченных. Зачем ей столько этих карандашей? Ну ладно, торопимся далее. Реликвии Марии Антуанетты из коллекции Сергея Васильевича Тутомлина Шеврикуку не удивили. А вот почему Гликерия не потребовала забрать из той же коллекции кресла несчастной гражданки Капят и мебель герцога Орлеанского, Шеврикука объяснить не решился. Но вот зачем ей бумаги и пентаграммы чернокнижников? Вспомнил он о булаве. Тотчас же ему подсказали, где хранится булава. Булава оказалась тяжеленная, для двух рук, опять же, с драгоценными камнями. Шеврикука представил, Хорош будет наглец продольный, опоясанный перекопскими пулеметными лентами при булаве. Совершенно забыл Шеврикука о просьбе Гликерии сыскать милую ее натуре картинку. Сыскали без него. Его же подвели к картинке. Рядом лежал и медальон. В нем тоже имелась дама на лошади со шпагой, та же самая, что и на миниатюре. Юная Екатерина в мундире преображенцев. Шеврикука опять удивился, зачем Гликерии теперь именно такая Екатерина, ринувшаяся добывать царство. Опять же, их вельможное дело позже разъяснят, а почему четвертая наволочка пуста? И зачем она, ах да, копия дельфийского амфала, пуп земли концебалова брожила, завтрашнего блистония! Отыскался и амфал из базальта и был с напряжением впущен в четвертую наволочку. Мраморная чаша и гранитный монолит подчинились требованию шеврикуки и выпустили его с наволочками к подъемнику третьего люка. Наволочки втолклись, вместились в клеть, прилип к ним и шеврикука. Стучал по полу каблуком, подъемник пополз с миллиметровой скоростью. «Скорее! Скорее же!» — подгонял его шеврикука. «Ну давай же, милый!» Доехали. Вышли. Люк зарос. Его и не было. Теперь пришла пора показаться из портфеля верному кушаку в четыре сажени — кумачевому, шелковому, с каким выходят на столбы, в их числе и на перья красноярские скалолазы. Ушаком наволочки были в спешке, но умелыми руками превращены в единую кладь. Единение завершилось классическим морским узлом, возможно, что и выблиночным, но с кумачевыми бантами. Жаль, опять посчитал Шеврикука, не было рядом Сергея Андреевича, крейсера Грозного. «Как я это все по городу-то поволоку?» по волоку? обеспокоился Шеврикука. «А, была не была». «Главное, добычу есть, и надо трогать!» Он напрягся, закряхтел складью за спиной и двинулся в уверенности, что на обратной дороге в лабиринте препятствий ему не будет, но положил себе не глядеть в зеркала. Тут его и околошматило, околошматило и оглушило.